Люди стояли странно молчаливые, но количество их все росло и росло. Почти не слышно было голосов. Одиноко прозвучит порой чей-то дрожащий старческий голос и замрет, не вызвав отклика в толпе, лишь усугубив тягостное молчание, когда в ответ ему раздастся уже стократно повторявшееся «никаких телеграфных известий с севера, идут бои». По краям толпы,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 У Скарлетт так дрожали руки, что зонтик подпрыгивал у нее над головой. Тетушка тепет от волнения дергала носом, как кролик, но Мелани сидела словно мраморное изваяние, и только глаза ее, казалось, с каждой минутой темнели и становились все огромнее. На протяжении двух часов...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 В толпе произошло движение, люди расступились, и Ред Батлер верхом начал осторожно продвигаться к коляске тетушки Питтепет. «В храбрости ему не откажешь», — мелькнула Ускарлет в голове. «Его же тут в любую минуту могут просто растерзать за то, что он не надел формы». Он приближался, и она подумала, что могла бы сама первая выцарапать ему глаза.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 Не кажется ли вам, что сейчас самое время доктору Миду разразиться одной из своих знаменитых речей на тему о победе, реющий подобно распластавшему крылья орлу, над нашими знаменами? Нервы Скарлет были натянуты до предела. Резко повернувшись на сиденье, она, как расцвирепевшая кошка, уже готова была выпустить когти и зашипеть, но Рэд жестом остановил ее.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 О, тетя Питти, успокойтесь, Мелли, достань нюхтельной соли. Помоги ей, Мелли!